22 Услышав шум, я тут же перехватил посох двумя руками и приготовился ударить огненной плетью. Но бить оказалось некого. Скала в паре десятков шагов передо мной пришла в движение. Вздрогнула, пошла трещинами и вдруг сорвалась в пропасть огромным куском, в котором камня и снега со льдом было примерно поровну. Громадина скользнула по склону, на мгновение зависла в воздухе и с оглушительным грохотом раскололась. Но ее обломки достигли дна ущелья еще не скоро. Так долго им пришлось лететь вниз. Иди мы чуть быстрее, сейчас бы тоже лежали там, размазанные в лепешку. Меня бы спасли соколиные крылья Ванадис, но остальные... Падение с такой высоты не пережить даже самому крепкому из смертных. «Что такое, Ярл?» — раздался насмешливый голос за спиной. «Неужели какого-то камня достаточно, чтобы напугать тебя? Или ты увидел горного тролля?» В любое другое время шутку наверняка посчитали бы удачной, но уж точно не сейчас. Даже у самого Рагнера на лице не было и тени улыбки. На смех попросту не оставалось сил. Дорога, которую я выбрал для нашего крохотного отряда, забирала все и даже чуть больше. Не знаю, сколько мы уже прошли. Карта в интерфейсе показывала едва ли треть от ширины горной гряды. Не так уж много по прямой, но каждый шаг здесь превращался в десяток и сотню. Иногда нам приходилось двигаться обратно к землям склафов, выбирая путь, где можно было хоть как-то ковылять через бесконечные ущелья, неприступные серые стены и снега, которые с головой скрывали даже самых рослых хирдманов. Все-таки не зря Прашну считали единственной дорогой через горы. Рядом с заснеженными серыми исполинами, которые наверняка помнили чуть ли не рождение старших богов, Я чувствовал себя крохотной песчинкой. Мы уже давным-давно забрались на высоту, где не рос даже мох. А скалы все еще поднимались над нами недосягаемыми острыми вершинами. Два километра над уровнем моря? Три или еще больше? Во всяком случае, уж точно достаточно, чтобы заработать горную болезнь с соответствующим значком в интерфейсе. Система заботливо огородила меня от давящего ощущения, которое приходит вместе с нехваткой кислорода. Но сердце колошматило в груди так, будто собиралось выпрыгнуть из груди и продолжить путь без слишком тяжелого и неповоротливого для этих высот тела. Зелёная полоска выносливости высыхала так быстро, что я едва успевал раз за разом бафать еле переставляющих ноги Хирдманов. Мы уже потеряли двоих. Один сорвался в пропасть, а второй просто не проснулся утром. Усталость и холод сделали свое дело. Мне еще не приходилось ни истинным зрением, необычным человеческим видеть каких-нибудь местных кровожадных тварей. Видимо, до гор, расположившихся чуть ли не в самом центре Мидгарда, вестники Рагнарека еще не добрались». но сама стихия здесь умела убивать не хуже троллей или порождений мира духов и все таки мы шли вперед молчишь ярл снова заговорил рагнер или высматриваешь новую дорогу он не ошибся сорвавшийся в пропасть кусок скалы отрезал нам путь дальше Едва ли кто-нибудь сможет пробраться через полсотни шагов отвесного и гладкого, как лезвия, только что выкованного меча скола. Придется снова возвращаться. Вполне возможно, до того самого места, где мы останавливались на ночлег. Потеряем еще один день. «Здесь нет другого пути, Конунг», — отозвался я. «Если только ты не улетишь на своих крыльях вон туда». Рагнар указал рукой вверх. «И не сбросишь нам веревку!» Я задрал голову и разглядел еще один выступ. Неровный и узкий, всего в несколько шагов, и все же более-менее пригодный для прохода дальше. Он пролегал высоко над нами и уходил вперед, прямо над тем местом, где дорога только что оборвалась, сорвавшись в ущелье куском скалы». Я смогу подняться туда, конунг?» Я измерил глазами расстояние. «Но хватит ли сил воинам? Каждый шаг вверх дается сложнее предыдущего. Боги создали эти горы не для людей». «И все же ты привел нас сюда!» Вигдис вынырнула из-за широкой спины Рагнера и шагнула мне навстречу. «Сбрось веревку, Ярл, и я первый поднимусь наверх!» «Если уж женщина справится, мужчинам стыдно будет испугаться». «Боги лишили тебя разума, Вигдис Вестардоттир!» Буркнул кто-то из хирдманов. «Если уж тебе так не терпится свернуть шею, можешь не заставлять Хель ждать, а я скорее съем собственные башмаки, чем полезу туда». «Если так, тебе придется лезть босиком, Хринг!» Рагнар сложил руки на груди. «Мы уже слишком далеко прошли по этой тропе, чтобы поворачивать назад». «Слишком далеко!» — огрызнулся тот, кого звали Хрингом. «И я не знаю, суждено ли нам спуститься обратно на землю. Эти скалы выше любых из тех, что я видел на Эллиге. Не иначе, как внуки могучего бури сделали их из ребер самого Эмира. Это священное место». И мы прогневили богов, поднявшись сюда. «Зачем, Ярл? Зачем ты привел?» «Помолчи, Хринг!» — рявкнул Рагнер. «Или мне напомнить тебе, что если бы не антар мы все давно уже пировали бы с Айнхериями!» «Верно, Конунг!» Хринг уселся прямо в снег. «Но не лучше ли нам было бы оказаться в небесных чертогах, чем здесь?» «Вот как!» Значит, бунт на корабле. Точнее, в горах. Впрочем, парня можно понять. Он уже не один день тащится за мной, поднимаясь по скользким скалам и чуть ли не каждое мгновение рискуя сорваться вниз и свернуть шею. Неудивительно, что ему хочется хотя бы узнать, какого йотуна я решил идти там, где невозможно пройти. По официальной версии, Для неписей эти негостеприимные каменные великаны оказались слишком опасными, а для игроков наверняка слишком пустыми и унылыми. И все же я иногда подмечал то, что ускользало от глаз моих спутников. По горным тропам явно ходили. Нечасто и осторожно, почти незаметно. Те, кто зачем-то забирался в такую высь, умели не оставлять следов. Даже Вигдис с ее зрением снайпера так ничего и не разглядела. Нет, ни кострич, ни отпечатков ног на снегу, ни вырубленных в скале ступеней здесь не было. И все-таки я скорее чувствовал, чем видел. Мы здесь не одни. И кому могло понадобиться сюда залезть? Психом вроде меня самого... каким-нибудь контрабандистам, придумавшим таскать свой товар горными тропами, вместо того, чтобы делиться прибылью с богатеями или ушлыми стражниками из Прашны, племенам, в незапамятные времена проигравшим схватку за куда более пригодные для обитания земли у подножья гор с Клафом или предкам тех, кто создал Иллирийскую империю, или все-таки троллям, которые научились прятаться даже от ока оковидящего. «Может быть. Я этого никогда и не узнаю. Зато уже сейчас знаю другое. Здесь реально пройти. Конечно же, если обладать в достаточном количестве силой и упрямством». «Послушай, Хринг. Послушайте все!» Я обвел глазами измученных хирдманов. «Я вижу здесь тех, кто сражался рядом со мной на баре, кстати, против хирда Ульвара «Черное копье». «Вы помните, почему мы победили?» «Боги были с тобой, Ярл!» Негромко ответил кто-то. «Но понраву ли им то, что ты задумал теперь?» «Они помогали нам в той битве. Всеотец и могучий Тор всегда покровительствуют смелым. Но не все в этом мире зависит от воли богов-асов!» Я возвысил голос. «У Черного Копья было едва ли не втрое больше воинов, Но мы одолели его. Одолели потому, что появились в баре Барикстаде, когда нас никто не ждал. И то же самое суждено нам и теперь. Я проведу вас через эти скалы, и Сивы не успеет увидеть, откуда мы ударим». «Славные мысли, Ярл!» — вздохнул Хринг. «Но разве ты забыл, что войско Сивова больше любого из тех, что когда-либо приходило на эти земли с севера?» А теперь за него сражаются еще и те, кто раньше называл себя людьми императора. Пусть так. Я пожал плечами. Каждый, кто хоть раз видел проходы в скалах у Фолькерка, знает, что в нужном месте даже один воин может остановить целый Хирт, если боги даруют ему достаточно храбрости. Похоже, заряженная целой пачкой бафов речь сработала. Хирдманы один за другим расправляли плечи и поудобнее перехватывали заплечные мешки, готовясь шагать дальше. Морщины на заросших бородами лицах разглаживались, а в синих глазах северян снова появлялось то, чего я не видел уже несколько дней. — Кажется, теперь я понимаю, к чему ты клонишь, друг мой, — улыбнулся Рагнар. — Так поспеши же! Не стоит заставлять Сивова ждать. «Подними свой толстый зад, хрен Кеттелсон, или клянусь Тором, я сама вышвырну тебя в пропасть!» Айна схватила до сих пор сидевшего в снегу Хирдмана за шиворот и потянула вверх. «Неужели ты испугаешься каких-то скал?» В ответ ей тут же раздался смех, вырвавшийся из почти двух десятков глоток разом. Не слишком громкий, и все же его оказалось достаточно, чтобы скалы над головой вздрогнули, скатывая к нашим ногам десяток покрытых льдом булыжников. «Твой язык острее меча, Айна Раудотер», — сказал я. «Но прошу тебя, говори тише. Не стоит гневить духов этого места. Скалы не любят шум». «Мажет и так ярл». Айна задрала голову, словно пытаясь разглядеть что-то наверху, там, куда нам предстояло забраться. «Может и так. У меня дурное предчувствие». «Скалы умеют убивать не хуже мечей». Рагнар забросил за спину щит и протянул мне свернутую веревку. «Но они хотя бы не обманывают и не предают». «Как знать», — отозвался я. Последнее время я не очень-то верю даже бездушным камням. Особенно этим. Айна не могла похвастаться зрением, как у Вигдис. Ее уделом были щиты топора, не лук. Но чутье ее явно не подводило. Кто-то или что-то в горах не слишком-то обрадовалось нашему визиту. И наверняка рассердится, когда мы заберемся еще выше. Впрочем, какая разница? Хирдманы явно настроились идти дальше. И уж лучше рискнуть сейчас, чем спускаться обратно и терять день, а то едва на поиск другой дороги. Кивнув Рагнеру, я набрал полную грудь разряженного воздуха и прикрыл глаза. На этой высоте любое колдовство давалось мне с трудом. Пришлось почти полминуты ожидать отката синей шкалы перед тем, как перевоплотиться. но подаренный бессмертной богине артефакт подчинился и на этот раз. Я оттолкнулся от заснеженных камней подошвами сапог, взмахнул руками и поднялся вверх уже в облике сокола.